ночь мы втроём Трое Алексов собрались в доме отца, чтобы побеседоваться о предстоящем путешествии. Дедушка сказал, «Я этого делать не хочу. Я человек умственно престарелый и не для того достигал умственной престарелости, чтобы снова исполнять подобное говно. Я с ним покончил. Плевать я хотел на твои желания», сообщил ему отец. Дедушка звезданул по столу с избытком насилия и крикнул, «Не забывай, кто я есть!» Я думал, что это положит конец обмену общением. Но отец сказал что-то странное. Пожалуйста. А потом он сказал что-то еще странное. Он сказал, отец, должен признаться, что есть еще столько много вещей, которые я не понимаю. Дедушка возвратился в стул и сказал, это последний раз. Больше никогда этим заниматься не буду. И мы сделали планы за получение героя, на Львовском вокзале 2 июля в 15.00 пополудни. Затем на протяжении двух дней нам следовало пребывать в окрестностях Луцка. «Луцк?» — сказал дедушка. «Ты ничего не говорил про Луцк?» «Луцк!» — сказал отец. Дедушка стал в задумчивости. «Он разыскивает город, из которого пришел его дедушка», — сказал отец. «И какую-то Августину, которая уберегла его дедушку от войны. Он жаждет написать книгу о дедушкиной деревне». «О!» — сказал я. Значит, он наделен интеллектом? Нет, поправил отец. Мозги у него низкопробные. Американский офис информирует меня, что он им телефонирует каждый день и фабрикует многочисленные полоумные запросы о нахождении у нас пригодной к поеданию еды. «Колбаса будет, несомненно», — сказал я. Конечно, — сказал отец, — он полоумный. Здесь я повторяю, что герой не полу, а многоумный еврей. «Где этот город?» — спросил я. «Он называется Трахимброд». «Трахимброд?» — спросил дедушка. «Это вблизи 50 километров от Луцка», — сказал отец. «Он обладает картой и сонгвиничен в координатах». «Все должно быть просто». После того, как отец отошел на покой, мы с дедушкой еще несколько часов продолжали лицезреть телевизор. «Мы оба люди, остающиеся в сознании сильно западночь, Я был на волоске к написанию, что нас обоих услаждает оставаться в сознании западночь, но это недостоверно. Мы лицезрели американскую телевизионную программу с русскими словами внизу экрана. Она была про китайца, преуспевшего во владении базукой. Мы также лицезрели прогноз погоды. Погодник сказал, что на следующий день погода будет очень обнормальной, но что на следующий день после вернется в норму. Молчание промеж меня и дедушкой можно было резать ятаганом. Единственный раз, когда кто-то из нас заговорил, было во время рекламы «Макпоркбюргера» из «Макдональдса». Он сделал ко мне разворот и сказал, «Мне не хочется десять часов рулить в какой-то уродливый город ради того, чтобы присматривать за каким-то очень избалованным евреем». «Сотворение мира наступает часто». 18 марта 1791 года повозка Трахима Б одной из своих двух оглобель пригвоздила или не пригвоздила Трахима к одной реке Брод. Юные двойняшки Ф первыми углядели останки повозки крушения, всплывшие на поверхность. Извивающиеся змейки белых ниток, бархатную перчатку с растапыренными пальцами, пустые катушки Зашмуцанное пенсне, ягоды, малины и ежевики, фекалии, рюши, осколки в дребезги разбитого пульверизатора, обрывок резолюции, стекающей алой кровью чернил. Я обезуюсь, обезуюсь. Ханна шмыгнула носом. Чана шмыгнула в холодную воду, подтянув брючины шерстяными подвязками на концах выше колен, каждым шагом разгребая всплывающие остатки чьей-то недавней жизни. «Что ты там делаешь?» — закричал опальный ростовщик Янкель-Де, ковыляя в сторону девочек, почавкающей прибрежной тине. Одну руку он протягивал чане, а другой, по обыкновению, прикрывал нитку с нанизной на нее одинокой костяшкой счетов, бусиной его позора. Янкель принужден был всегда носить ее на шее с тех пор, как Штеттл обязал его к этому специальной прокламации — Выходи из воды немедленно, это добро мне